Глава 10. Второй мудрец. Наращивание позиции на моментуме. На рынке честность – это сила, простота – это энергия, а незнание – это возможность. Цель. Понять, как и когда увеличивать первоначальную позицию. Предположим, вы открыли сделку в направлении бара «Бычьего медвежьего разворота первого мудреца» и рынок теперь движется в вашем направлении. Следующий вопрос должен звучать так. Следует ли увеличивать позицию, и если да, то где лучше это сделать? И вновь рынок сам будет управлять сделкой лишь с небольшим подталкиванием с нашей стороны. Сигнал второго мудреца основывается на продолжении моментума. Первый мудрец позволяет нам открыть сделку в наилучшем для нее месте, Но мы еще не можем быть уверены, что повернуты в правильном направлении до тех пор, пока сам рынок не продолжит движение. Помните, что первый мудрец является по существу предвосхищающим сигналом. И если мы правы, то должны быстро и агрессивно увеличить позицию. Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе Оссома Слейта, A.O. AO – Несомненно, наилучший индикатор момента, имеющийся на фондовом и фьючерсном рынках. Это все равно, что читать завтрашнюю The Wall Street Journal. Он и прост, и элегантен. В принципе, это 34-барная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5-й барной простой скользящей средней. Рисунок 10.1 Можно прибыльно торговать фьючерсами или акциями, используя только этот осциллятор, о чем мы поговорим в следующем разделе. Awesome Oscillator дает нам ключи от царства. AO измеряет моментум последних пяти ценовых баров и сравнивает этот моментум с последними 34 барами. Это 34-барная простая скользящая средняя средних точек баров. HL деленное на 2, вычтенное из пятибарной простой скользящей средней-средних точек. H-L деленное на 2, построенное в виде гистограммы. AO точно говорит нам, что происходит с текущим моментумом. Понимание осциллятора Awesome Oscillator. AO дает нам ключи от царства, если его правильно понять. Этот осциллятор можно использовать в торговле и на фондовых рынках, и на рынках фьючерсов. Он измеряет моментум последних 5 баров и сравнивает эту цифру с моментумом за последние 34 бара. Рисунок 10.2. AO также является мерой индекса облегчения рынка или Market Facillation Index, MFI. Мы знаем, что цена – это последнее, что изменяется на рынках. До цены изменяется моментум, А до изменения моментума изменяется скорость текущего моментума. А до скорости текущего моментума изменяется объем биржевых торгов. А до объема биржевых торгов изменяется то, что все мы, трейдеры и инвесторы, принимаем за хаотические решения о своих действиях на рынках. Если его понимать и использовать правильно, AO является лучшим и самым точным индикатором который мы смогли найти за почти 50 лет торговли. Если вы действительно знаете, как его использовать, он принесет вам по меньшей мере семизначную сумму в течение следующих нескольких лет. На рисунке 10.2 показано, как мы выводим осом awesome осилейта в нижней части ценового графика. Например, когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить своему брокеру и сказать «продавай по рыночной цене». Вы остаетесь с короткой позицией до тех пор, пока индикатор не повернет вверх. И тогда вы опять звоните брокеру и говорите «покупай по рыночной цене». Невероятно? Попробуйте это на паре графиков, и вы увидите сами. Пожалуйста, поймите, что мы не рекомендуем этот подход для торговли, потому что вы можете проводить гораздо более точные сделки. Но только задумайтесь о реакции других трейдеров, когда вы скажете, что можете торговать с прибылью, даже не глядя на ценовой график и не зная текущей цены. В передовой программе для построения графиков Investor's Dream, принадлежащей Profit Unity, и индикаторах, разработанных нами для других программ построения графиков, мы окрашиваем в зеленый цвет каждый бар гистограммы, который оказывается выше ее предыдущего бара, и в красный цвет любой бар гистограммы, который оказывается ниже предыдущего бара. Это позволяет очень легко увидеть изменения моментума. Все, что вам нужно делать, обращать внимание на изменения цвета. Сигнал покупки-продажи ослейта. Awesome Oscillator. AO создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавшийся развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар бычьего разворота, бесспорно находящийся ниже аллигатора, и мы ввели сигнал о покупке чуть выше бара бычьего разворота, у нас сейчас длинная позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную длинную позицию увеличить. Помните, что на баре бычьего разворота A.O. должен быть красного цвета. Это указывает, что мы открываем сделку против тренда. Но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию A.O. в зеленый цвет, обычно A.O. становится зеленым, в пределах 2-4 баров после вашего входа. Рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после 3 зеленых баров подряд, размещая покупающий стоп чуть выше максимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару AO. График японской иены на рисунке 10.3 иллюстрирует сигналы первого и второго мудрецов. В этот момент мы имеем временное подтверждение того, что открыли сделку разумно, и она расположена очень хорошо. Мы можем, лишь немного попрактиковавшись, научиться легко находить такие раскладки. Дополнительные примеры. Дневной график BSTE, представленный на рисунке 10.4, показывает, как зачастую может выделяться бар бычьего разворота. Он образовался после нисходящего разрыва, и явно отходит под углом от аллигатора. Обратите внимание, что Осом awesome Асилейта продолжает уменьшаться. Помните, что это ситуация, где сделка идет против тренда. Осом awesome продолжает уменьшаться еще несколько дней, прежде чем 31 января создает нисходящий тик. Через три дня мы имеем третий повышающийся бар Осом awesome Асилейта, и сигнал увеличить нашу длинную позицию на один тик выше максимума ценового бара того дня. В данном случае мы исполнили бы свой ордер на открытии следующего дня, потому что BSTE открылась выше предыдущего максимума. График канадского доллара, показанный на рисунке 10.5, напоминает нам о необходимости следить и за обычьями, и за медвежьими барами разворота. В данном примере цена опять отходит под углом от аллигатора. Это видно по треугольнику на графике. И мы открываем короткую позицию, в то время как оса awesome Масселэйта продолжает повышаться еще на протяжении двух баров. Обратите внимание, что сигнал продажи, подаваемый оса awesome третий понижающийся бар AO, появился лишь через 6 баров после бара медвежьего разворота. Не ожидайте, что он возникнет сразу же. Когда мы входим на рынок, используя сценарий бара медвежьего или бычьего разворота, то ожидаем, что моментум вот-вот изменится. Но нередко нам приходится ждать несколько баров, пока это произойдет. Дневной график CMTL на рисунке 10.6 является почти классическим сценарием сделки на баре бычьего разворота с увеличением на оса Maslata. Если обратить внимание на графики только на этот индикатор, вы увидите длинную, плавно снижающуюся линию моментума. И обратите внимание, что цена изменила направление на целых 4 дня до того, как изменил направление моментум. Совершенно невозможно открыть позицию раньше или разместить ее лучше, чем мы делаем, используя бар бычьего разворота. Через несколько дней после открытия этой сделки моментум изменил направление, и мы увеличили нашу позицию, когда третий, более высокий бар Осома awesome подтвердил наш вход на длинной стороне. Когда цена прорывается вверх или вниз, как мы наблюдали на графике Сахара, показанном на рисунке 10.7, нам всегда следует искать бар бычьего или медвежьего разворота. Большие и длинные бары разворота являются сильными сигналами разворота и нередко создают свою собственную ангуляцию от аллигатора, просто за счет своего огромного диапазона цены. Обратите внимание на очень большой бар медвежьего расхождения, показанный на этом графике. Этот бар буквально кричит «Я вот-вот изменю направление и надеюсь, что вы это видите». Подтверждение Осом awesome Асилейта, позволяющее увеличить позицию, происходит через несколько баров, и рынок сахара переходит в состояние плавного снижения на протяжении всего графика. Теперь. Когда мы рассмотрели несколько примеров открытия позиции на баре бычьего или медвежьего разворота и последующего увеличения позиции на оса Маслэйта, нашей следующей задачей является защита нашей позиции с помощью либо стопа, либо стратегии стоп-разворот. Рисунок 10 иллюстрирует, как первый мудрец и второй мудрец на графике доллара показывают, где вам следует открывать длинную позицию в середине ноября исходя из бара бычьего разворота «Первый мудрец», и увеличивать ее после третьего зеленого восходящего бара на графике «Осэм awesome Асэлэйта». Затем вы забираете прибыль и разворачиваетесь в нижнюю сторону, основываясь на баре «Медвежьего разворота» 1 декабря. Потом увеличиваете свою короткую позицию 5 декабря и держите ее до конца этого графика, то есть до конца января. Это хорошая иллюстрация того, как использование трех мудрецов позволяет вам оставаться в одном ритме с рынком, забирая прибыль и на повышающихся, и на понижающихся рынках. В 11 главе мы проиллюстрируем, как и когда вам следует увеличивать свою позицию, основываясь на фрактальном прорыве, который и является сигналом нашего третьего мудреца. Построение производного для создания спидометра моментума. До сего момента мы рассмотрели, как можем использовать науку о хаосе применительно к трейдвестированию на фондовых и фьючерсных рынках. Мы объяснили, как используем наш главный инструмент – аллигатор – для выработки решений и стратегии, чтобы отфильтровывать плохие сделки. И теперь разрабатываем стратегию для увеличения выигрышных сделок. Затем мы рассмотрели, как поймать зарождающийся тренд, используя бар бычьего медвежьего разворота. Это дает нам наилучшее возможное расположение сделки, что было показано в главе 9. Представьте себе, что по улице катится шар для боулинга. Вес и инерция будут заставлять его продолжать двигаться по своему пути. Если он пролегает по повышающейся части улицы, инерция начинает уменьшаться. С точки зрения физики, с того момента, как шар начинает замедляться, он на самом деле ускоряет свое движение в противоположном направлении. Иными словами, прежде чем цена может изменить направление, мы, трейдеры, называем это изменением тренда. Инерция или моментум должны полностью остановиться и развернуться в противоположном направлении, либо вверх, либо вниз. Как говорилось ранее, торговля по моментуму Все равно, что чтение завтрашнего номера The Wall Street Journal. Она является наиболее чувствительным измерением моментума, который мы когда-либо видели. Защита нашей позиции. Итак, мы находимся на данном рынке и увеличили свою позицию с помощью сигнала второго мудреца. Нам нужно защитить два своих входа, и у нас есть выбор. Либо использовать плавающий стоп, либо разместить стоп-разворот для того, чтобы переключиться на короткую сторону, если мы окажемся неправы. Как показано в главе 9, наш первый стоп становится чуть ниже основания ценового бара, на котором мы входили. Теперь, когда мы увеличили свою первоначальную длинную позицию, нам, пожалуй, стоит создать фрактальный сигнал продажи, который подробно описывается в главе 11. А сейчас мы просто хотим указать, что если у вас есть фрактальный сигнал продажи, то наша стратегия будет заключаться в том, чтобы закрыть и развернуть позицию и перейти на короткую сторону. В принципе, если этот сигнал срабатывает, значит рынок указывает, что мы были неправы, расположившись на стороне покупки. Обычно новая короткая позиция возвращает нас на линию текущего моментума рынка. В большинстве случаев мы более чем покроем любой убыток, который могли понести на длинной стороне. В главе 11, после того, как мы объясним все входы по сигналам всех трех мудрецов, мы поговорим о наилучшем использовании плавающего входа для максимизации прибыли при минимизации убытков. Выводы. В данной главе мы рассмотрели второго из трех мудрецов предназначенного для увеличения нашей сделки на основе подтверждения того, что мы находимся на рынке в соответствии с текущим моментумом. При открытии сделки против тренда моментум был по определению против нас, что и создает сделку против тренда, и тем самым мы соблюдаем правила рынка «покупай дешево, продавай дорого». В следующей главе мы рассматриваем сделку на прорыве, которая становится первой точкой входа для среднего хорошего трейдера. Если мы выбираем свою первую точку входа, бар бычьего медвежьего разворота, далеко за пределами пасти аллигатора, то оказываемся далеко впереди в этой игре, имея и лучшее расположение сделки и более близкие, менее дорогостоящие стопы. Пожалуйста, хорошенько разберитесь с пониманием сигналов вхождения и первого, и второго мудрецов, прежде чем переходить к следующей главе. После освоения третьего мудреца вы должны начать видеть, как вся эта стратегия образует прибыльную систему следования за рынком. Затем мы поговорим о том, где лучше всего расставлять стопы в соответствии с сигналами рынка.